Эффект Амару. Если бы совместить уверенность и сияние Амару с упорством и трудолюбием Нага, добавить к этому доброту, тактичность и сострадательность Инлунов и творчество Имуги, то получилась бы идеальная личность, этокий сверхдракон, сильный, мудрый, добрый, выносливый и целеустремленный, но при этом умеющий веселиться и радоваться жизни. Но такое бывает крайне редко. Так же, как редко в одном человеке можно встретить сбалансированное сочетание экстравертности и интровертности, логики и эмоций, беззаботности и сосредоточенности на важном, мягкости и жесткости. Обычно каждому из нас приходится принимать тот факт, что кому-то гораздо легче дает общение с людьми и умение донести до любого свою точку зрения. Кому-то гораздо проще сконцентрироваться на учебе и, например, действительно проштудировать весь учебник, готовясь к экзамену. Кто-то легко может забыть о плохом и переключиться на позитив, а кто-то страдает неделями или месяцами, болезненно переживая свои неудачи. Кто-то чувствует настроение окружающих и моментально считывает их мысли, а кому-то совершенно непонятно состояние собеседника, и он не умеет понимать отношение к себе по интонации или взгляду. У каждого из нас есть сильные стороны своего основного клана, и мы нередко находим себе друзей, которые нас понимают, не меняя при этом своих склонностей и привычек. Каждого из драконов есть за что уважать и ценить. В каждого можно влюбиться, с каждым можно дружить. Но все таки есть один клан, драконы которого вызывают больше всего, самых противоположных чувств. Это Амару. Кто-то их обожает и восхищается ими, кто-то стремится им подражать, кто-то их избегает, а кто-то ненавидит, ревнует и завидует. Амару часто считают эгоистом, самоуверенным и даже наглым. Но сам Амару нередко не ощущает ни особой самоуверенности, ни каких-то сверхспособностей. Он почти так же, как и остальные, страдает от комплексов, также может чувствовать себя одиноким и непонятым, у него такие же проблемы с родителями, и далеко не всегда ему все дается так легко, как кажется со стороны. Но при этом Амару будто бы родились лидерами. Им не нужно быть умнее или красивее других. Они не всегда блестящие ораторы или личности, обладающие каким-то особыми талантами. Но их харизма все равно выделяет их и заставляет остальных притягиваться или соперничать, ревновать или завидовать, влюбляться или ненавидеть. Если спросить Амару, что именно делает его лидером, то он не всегда сможет ответить на этот вопрос. Просто в нем есть что-то, что заставляло его с раннего детства чувствовать себя круче других. Иногда Амару теряют свое сияние, особенно если у них очень строгие и холодные родители. Но чаще эти драконы преодолевают любое давление, и все равно вырастают независимыми и яркими. Почему я решила вынести Амару в отдельную главу? Потому что именно вокруг отношений с ними обычно возникают проблемы у всех остальных кланов. Да и социум, так или иначе, подталкивает нас уделять эффекту Амару особое внимание. Многим хочется быть популярными и смелыми, собирать вокруг себя толпы фанов или хотя бы полкласса восхищающихся. Многие хотят быть лидерами, уметь диктовать свои условия окружающим, Не боятся говорить, что думаешь. Все остальные кланы часто слушаются Амару. Именно Амару в компании или паре решает, чем все будут заниматься, куда пойдут. Именно от настроения Амару зависят его близкие. А сам Амару нередко может испортить настроение другим, даже не задумываясь об этом. Почти все звезды, известные блогеры, актеры, певцы — Амару. Любимые учителя в школе, скорее всего, тоже Амару. И многим кажется, что быть «Сияющим драконом» Это или большая удача, или какая-то хитрость, уловка, набор приемов, которым можно научиться. А еще Амару часто вырастают чуть более защищенными от чужого мнения, чем, например, Инлуна или Нага. И это происходит потому, что они находятся на виду и при этом сами транслируют всем окружающим свой внутренний мир. И им за это частенько прилетает негатив, особенно зависть. Многим кажется, что это внимание Амару получают незаслуженно. Особенно так считают Нага которые прилагают гораздо больше усилий для достижения успеха, и инлуны, которые стесняются заявлять о себе. А еще на успех Амару очень влияет многочисленный клан и муги. Дело в том, что драконы этого клана очень любят Амару. Они влюбляются только в Амару, и даже если случайно ошибаются в своем выборе, приняв за Амару дракона из другого клана, то все равно будут искать своего самого-самого Амару. При этом имуги муги редко интересны Амару, потому что им сложно с теми, кто хочет полностью раствориться в другом человеке, зачастую утрачивая себя как личность. Но при этом факт остается фактом. Огромный клан муги готов отвергнуть всех остальных драконов ради Амару, очень часто в ущерб себе. И поэтому Инлуны и Нага, видя, что их постоянно сравнивают с Амару, начинают комплексовать, потому что они не могут так же легко привлекать всеобщее внимание, манипулировать, очаровывать, фантазировать и врать — нарушать чужие границы и игнорировать чувства других. При этом Инлуны и Нага очень хорошие люди, друзья и партнеры. Они часто гораздо более глубокие и умные, тактичные и сдержанные, надежные и заботливые. Именно они придут на помощь в трудную минуту, могут отложить свои дела и в чем-то ущемить свои интересы ради другого. Но при этом большинство окружающих все равно смотрят в рот Амару, бегают за Амару, слушают Амару. Это как минимум несправедливо. Но и сами Нага и Инлуны часто попадают под влияние Амару, потому что тянутся к тем, чья жизнь похожа на приключенческий фильм, потому что с Амару постоянно что-то происходит, а в их жизни им очень часто не хватает динамики и драйва. Амару не стремится быть ведомым, и это то, что его отличает от драконов других кланов. И Муги хотят быть ведомыми. Инлуны тоже очень часто ищут тех, кого они будут считать более сильной личностью — Нага старается держаться независимо и не любит, когда кто-то пытается им командовать, но и он тоже склонен идти за тем, кто придумывает приключения и рождает новые идеи, пусть даже и авантюрные. Многие Амару далеко не самые хорошие люди. Они и вправду могут быть эгоистичными и даже агрессивными. Кто-то из них держит в страхе весь класс, кто-то слишком поглощен самолюбованием, кто-то командует всеми, стравливая своих недругов и постоянно манипулируя другими. Кто-то просто постоянно говорит о себе, не слушая своих друзей. И поэтому многие не любят Амару и с нетерпением ждут, когда же какой-то человек или какие-то обстоятельства скинут с пьедестала этого выскочку и поставят его на место. И это отношение часто закаляет Амару, делая их менее восприимчивыми к критике. Но есть и хорошие Амару, которые могут быть добрыми и чуткими, заботливыми и глубокими — Они умеют контролировать свои негативные эмоции и вовсе не считают себя лучше других. Просто их обаяние и внутренняя сила проявлена в них ярче, чем в драконах других кланов. И они искренне не понимают, почему на них сваливается столько хейта и зависти. Ведь они не зазнаются, не говорят о других плохо и не стараются самоутвердиться за чужой счет. И это парадокс. Мы тянемся к ярким и сильным, хотим быть такими, но при этом не любим тех, кто в чем то круче — Интереснее, умнее, красивее и талантливее нас. Из всех кланов драконов, пожалуй, только инлуны способны воспринимать Амару без особой ревности и быть им искренними друзьями. Нага будет чувствовать соперничество, и муги будут стремиться присвоить Амару, став или его лучшим другом, или его любимым человеком. А другие Амару будут постоянно соревноваться с такими же, как они, за влияние и внимание. Хочется выделить одно качество Амару, которого не хватает драконам других кланов. Это умение проявляться. Не зря их называют сияющими драконами. Что же такое эта самая проявленность и как к ней прийти остальным? Дело в том, что нам не нужно получать ничьё разрешение на то, чтобы быть самими собой. Нам не стоит объяснять другим, почему мы такие, какие есть. Не обязательно извиняться за наше настроение, решение, чувства, желание. Нам не нужно волноваться о том, насколько мы нравимся окружающим, особенно тем, кто нам самим не очень-то интересен. Нам достаточно просто быть собой. А это значит быть разными каждый день. Сегодня мрачными и грустными, завтра радостными, утром ленивыми и сонными, вечером неугомонными. Нам можно быть такими, какими мы чувствуем себя расслабленно. И вот это самый важный момент. Подумай о том, как часто ты напрягаешься. Запиши в блокнот прямо сейчас 10 причин твоего напряжения, а потом возвращайся слушать дальше. Часть этих причин может быть в каких-то делах, которые тебе предстоит сделать. У кого-то причиной напряжения может быть навязчивое воспоминание о чем-то плохом или напряженное ожидание чего-то плохого в будущем. Кто-то напрягается, потому что чувствует негативное отношение к себе от людей, которые ему важны. Многие испытывают напряжение от того, что они недостаточно какие-то. Например, красивые или худые или умные или общительные или спокойные. Или уверенные, или сильные, или организованные, или независимые. Как разобраться с этим, я расскажу в следующих главах. А пока вернемся к нашим Амару. Их особенность в том, что этот клан разрешает себе больше, чем другие. И Амару даже не осознают этого факта. Они вырастают с чувством, что им можно. Им можно менять решения и настроения. Можно делать ошибки и болезненно их переживать. Их можно любить, и ими можно восхищаться. И Амару не будет сидеть и думать, почему же тот или иной человек проявил к ним интерес. Нет, они воспринимают это как нечто обычное. Амару привыкли к тому, что они многим нравятся, и даже к тому, что многие их не любят. И то, и другое происходит просто так. Им не нужно заслуживать внимания, любовь и дружбу, равно как им не нужно совершать что-то плохое, чтобы кто-то их ненавидел, завидовал им или сходил с ума от ревности. И вот это самое «можно» и есть то качество, которое отличает Амару от других кланов. Инлуну многое не можно, потому что он, по его собственному мнению, недостаточно хорош. Его сложно полюбить просто так или захотеть проводить немного времени. Инлун часто переживает, что он сам по себе недостаточно интересен другим, а значит, ему нужно как-то заслужить признание. И ему сложно принять в Амару то, что тот не старается быть ни для кого хорошим, внимательным, удобным, милым. Инлун может завидовать, но чаще он просто еще больше погружается в самокритику, сравнивая себя с самодовольным Амару. «Я не такой», — думает Инлун. «Очень жаль». Нага тоже полон разных не можно. Ему нельзя быть выскочкой, лезть вперед, привлекать к себе внимание. Ему нельзя действовать, не подумав, нарушая правила или даже не задумываясь о них. Нага не будет идти туда, где висит табличка «Проход запрещен» в то время как Амару не заметит или проигнорирует эту табличку, если ему хочется туда пройти. Нага часто не любит Амару. Обычно у каждого Нага есть какой-то раздражающий его пример сияющего дракона, к которому у Нага особое отношение. Он все время наблюдает за ним в ожидании справедливости. Он хочет, чтобы у этого зазнайки, наглеца, болтуна наконец-то что-то пошло не так. Нага подмечает все слабые стороны Амару и не понимает, Почему же окружающие продолжают всерьез воспринимать такого пустого или плохого человека? Почему они слушают его, хотят с ним дружить и влюбляются в него? Имуги часто считают себя Амару. Им тоже кажется, что они сияют и привлекают всеобщее внимание, и часто это так и есть. Они филигранно подражают Амару. Им кажется, что если бы им добавить чуть больше уверенности в себе или поймать за хвост удачу, то они стали бы круче всех остальных. Но Имуги нуждаются в Амару рядом. И чаще всего им важнее быть самым близким человеком Амару, чем таким же, как он. Истинный Амару не ищет того, за кем он может идти. Ему не нужно восхищаться кем-то, чтобы чувствовать вдохновение. А ему хочется, чтобы кто-то сильный позволил им проявлять слабость, защищал их, поддерживал и направлял. Амару тоже может нуждаться в поддержке. Он легко жалуется друзьям на свои трудности, может попросить о помощи или расплакаться но он при этом не рассчитывает на то, что кто-то все решит или сделает за него. Он как-то изначально понимает, что он самый сильный, мощный, внутренне большой. И когда он обращается к друзьям или знакомым, он не хочет при этом почувствовать себя маленьким и слабым. А если и хочет, то знает, что это вряд ли у него получится. И вот эта внутренняя сила, причины которой мало кто может понять, она и растет из слова «можно». И каждый из драконов может вырастить в себе это слово — это состояние, и перестать сравнивать себя с Амару, завидовать им или стремиться быть с ними как можно ближе. Но чтобы это самое «мне можно» смогло расправить крылья в нашем сознании, нужно понять, откуда же взялись все эти вредные «мне нельзя», «я не могу», «я недостаточно».